Голова десятая. В Спарту мы возвращаемся победителями. Причем сразу видно, как поселенцы заметно расслабились, услышав весть о том, что новый противник оказался повержен. На какое-то время наша фракция вновь может насладиться покоем, уделяя все внимание планомерному росту и развитию. Передав хипареи и подручных пасторам Моише, я подхожу к Стелле все же следует получить, наконец-то, награды за захват кластеров. Да и в целом интересно, как система оценила мои успехи последнего времени. Поздравляем! Вы покорили два кластера. Будет выдана награда в виде 10 ебалов. Награду мне выдали за те регионы, что еще не были покорены, а это стартовый кластер пастора и область, где жили ценители чая. Поздравляем! Вы уничтожили фракцию Сален. В течение трех суток все здания и постройки данной фракции будут разрушены. Будет выдана награда в виде 20 ебалов. Выходит, теперь вместо коробок я буду получать только ебалы? В прошлый раз я получил позиции в магазине репутации. Теперь исключительно валютой. Любопытно. Хотя не маловато ли по 5 ебалов за захват кластера? После моей торговой экспедиции эти суммы кажутся мне ну совсем незначительными. А с другой стороны, «Уж не слишком ли вы много кушаете, лорд Шурик?» «В том смысле, что не зажрались ли?» 10 ебалов достаточно, чтобы прокачать полного новичка до 13-15 уровня, или купить два чертежа первого уровня, или один второго. А это очень даже существенный шаг в развитии, не говоря уже о том, что не захваченных регионов вокруг Спарта еще вагон и маленькая тележка. Так что всему свое время». У вас есть не выплаченная сумма ебалов. Желаете потратить? Вот это интересно. Понятно, что это ежедневная рента, но сумма на счету выглядит больше, чем я ожидал. Чтобы разобраться, залезаю в статистику. Поселение Спарта. Уровень поселок Полис 1. Бонусы. Плюс 7% защиты против диких животных. Плюс 7% защиты против захватчиков. Плюс 7% урон, наносимый жителями поселения плюс 7% скорости роста растений, плюс 7% скорости роста домашних животных. Бафы все еще те же, какими я их запомнил. Хотя это и неудивительно, уровень-то полиса все еще не изменился. Наследие. 1 лорд, 3 жены лорда, 6 граждан, 49 жителей, 156 рабов, 215 игроков. Индексы. Экономика 7 из 100, политика 5 из 100. Культура – 6 из 100. Армия – 9 из 100. Ебалы – 530 плюс 23. Место в рейтинге – 99 065. К моему удивлению, у Спарта серьезно так подросли индексы фракции. Особенно радует то, что культура тронулась с мертвой точки. Это означает, что мы двигаемся в правильном направлении. Замечая еще одно изменение, которого раньше не было. При нажатии на каждый индекс – передо мной раскрывается список факторов, которые оказывают на него влияние. Это позволяет мне лучше понимать, какие аспекты жизни фракции отстают, а какие, наоборот, дают результат. Например, основной вклад в индекс армии обеспечивает курс молодого бойца, разработанный майором, а также развитие классовых навыков фалангистов и валькирий. Что удивительно, так отдельной строкой шел Тохич. Стоит полагать, это объясняется его вкладом в обеспечение армии новым обмундированием. Да, это определенно имеет смысл. Он ведь разработал даже оригинальное вооружение, наши лопатки. За показатели экономики отвечают все наши мастерские, которым добавляется создание торгового маршрута с Вавилоном. Пожалуй, разве что в политике особых подвижек не замечено, ввиду отсутствия развития нашего госаппарата. Михайловича, остальные министры пока справляются и нынешним составом, потому что-то менять сейчас нет смысла. Чинить то, что и так работает, это все же работа в никуда. Далее идет культура. А вот тут замечены самые серьезные подвижки. Тут прибавку дал и первый фестиваль, и распространение славы Спарты на прочие фракции, и даже образ лорда-варвара. Приятно знать, что даже такая выходка положительно отразилась на поселении и его показателях. Отдельное мое внимание привлекает количество ебалов. То, что их было 530, это понятно. 30 я получил только что. А вот 500 — это остаток от тех 1600 ебалов, что мне удалось заработать в Вавилоне. Тогда что означает эта прибавка в виде плюс 32 балла? Нажав на нее, передо мной появляется отдельное окошко со статистикой. Как оказалось, 32 ебала Это как раз та сумма, что накопилось за те две недели, что я отсутствовал в спарте. Причем, если первые дни фракция получала стабильно по ебалу каждые сутки, то после события договор с Мэнфи и рост товарооборота оборота соседними фракциями, доход изменился на плюс 2 балла ежедневно. Но даже не это главное. Ведь теперь планка замерла на отметке в плюс 3 ебала в сутки. И все благодаря событию рост популярности лорда-варвара. Но от чего такой скачок мог вообще произойти? Быть может, кто-то узнал о поражении степняков? Да, пожалуй, это единственное объяснение происходящего. Уничтожение группы из 80 всадников — это не сказать, что рядовое событие. И если кто-нибудь из сбежавших работорговцев сумел сообщить о том, что в караване было всего-навсего 20-30 игроков, В общем, я буду не удивлен, если в Вавилоне эту новость обсасывают со всех сторон как сенсацию. Определенно подобный подвиг мог привлечь внимание даже соседних лордов. Ведь мало кому захочется натолкнуться на столь крепкий отряд и оказаться разбитым даже с двух- или трехкратным превосходством в численности. Это будет серьезный удар по репутации. Как бы работорговцы не попробовали предпринять что-то в ответ... Все же это серьезная пощечина по их авторитету. Хотя, думается мне, у меня еще есть время подготовиться. «Сотня воинов?» – удивляется майор. «Где ж я тебе такую толпу найду?» – говорят его глаза. «Не сразу, конечно», – говорю. «Но это ближайшая цель, к которой следует стремиться». За последние пару дней численность спарты выросла едва ли не в полтора раза. 50 игроков в общей сложности с регионов Хиппи и Салем – еще с десяток рабов из Вавилона, так что в рабочих руках недостатка не будет. А вот если у нас не хватит людей для защиты, то любые богатства можно считать скорее минусом, чем плюсом, потому что на них будут слетаться любители чужого добра. Мы уже заявили о себе, так что надо соответствовать». Вояка задумчиво трёт подбородок. «Он сам был со мной во время битвы с кочевниками и прекрасно понимает, к чему я клоню». Да, это определенно имеет смысл. Сейчас мы уступаем едва ли каждому полюсу в численности войск. Произносит он. Все так. И хотя качество куда как важнее количество, битва со степняками тому доказательство, увеличение числа фалангистов и валькирий необходимая мера. Продолжаю я. В этот раз он даже не спорит насчет валькирий, хотя изначально считал мои женские батальоны авантюрой. «Знает, что на любое его возражение я вызову пирру, и она отметили двух-трех его вояк. Любых, на выбор». «Это все, конечно, превосходно, и я с этим полностью согласен», привлекает внимание к себе стоявший здесь же Михалыч. «Но какое отношение к армии имею я?» «Самое непосредственное», усмехаясь ему в ответ. «Казармы тебе строить. Если увеличится число бойцов, то им нужны новые места для жизни». «Ага, значит, новая стройка». Хитро вздыхает он. «Народ у меня забираете, а задач прибавляете». «А что, по-твоему, будут делать новобранцы после тренировок?» Отвечаю. «Вот пускай сами себе казармы и строят. Чем меньше свободного времени, тем крепче дисциплина. Пускай на перетаскивание бревен выносливо скачают Ха -ха. Одобрительно выдает Михалыч. «Тогда другое дело». Я планирую увеличить число фалангистов и валькирий на 30 новобранцев для фаланги и еще 30 для валькирий. Делюсь я планами. А мы сумеем их всех обучить? Сомневается майор. Такое резкое увеличение количества определенно создаст массу детских проблем, как та же слаженность или отработка приемов. Со слаженностью будет все в порядке, если свежее мясо будет кому тренировать. Улыбаюсь я, делясь идеей, которую вынашиваю самого Вавилона. Пока никаких битв не планируется, а потому десяток фалангистов, как и десяток высокоуровневых валькирий, станут новыми сержантами. Каждому выделим по три солдата. Вот пускай обучают. Под личную ответственность. Устроим среди них соревнования с доской почета, промежуточными испытаниями и постоянным учетом результатов. Кто справляется хорошо и без вмешательства с нашей стороны, будет награжден, а те же, чьи результаты нас не устроят, «Будут оштрафованы на месяц-другой». «Прибавим сержантикам мотивации гонять новичков по полигону и не только», — смеется майор. «В точку», — щелкаю пальцами. «Групповые тренировки никто не отменял, так что в общей стычке они все равно не должны оплошать. А вот за личным обучением мы уже просто не в состоянии зорко наблюдать. Вот и переложим эту задачу на плечи сержантов. Уверен, никто не захочет тащиться в бой с «зеленым новичком». «Всегда лучше, чтобы прикрывал тебя опытный и закаленный брат по оружию». «Ага, байка стара, как мир», — вздыхает вояка. «Бойся стариков в деле, где обычно умирают молодым». «Думаю, желающих будет достаточно». Продолжаю. «Я сделаю объявление, что те, кто закончит обучение с приемлемым результатом и станут солдатами, автоматически получат статус жителей Спарты, независимо от срока рабства». Кроме того, всех солдат ждет освобождение от налогов. В отличие от остальных поселенцев, они виру платят собственной кровью. «Интересное решение. Думается мне, что парням это определенно понравится», — хмыкает майор. «А кому не по душе новые привилегии?» — удивляюсь я. «Но вместе с тем у новых сержантов сохраняются их боевые кабаны. Пусть продолжают тренироваться на них под началом Гюнтера. Пускай у нас останется ядро боевой кавалерии». «Так это же, по сути, нагрузки раза в два будет больше, чем до этого момента», — задумчиво произносит вояка. «А думаешь, от налогов я просто так освобождаю?» Хитро усмехаюсь уже я. «Больше привилегий несет с собой больше обязанностей. Они станут элитой нашей армии, а потому обязаны быть ею на деле, а не только на словах». «Хорошо. Я посмотрю, кого смогу отобрать из наших поселенцев». Качает головой майор, на что я довольно киваю. «Михалыч, возвращаюсь я к мужчине. С постройками казаром все ясно. Справишься?» как «Так от чего не справлюсь-то?» — пожимает он плечами. «Главное — материалы перераспределить. Все равно ров и вторую стену еще не скоро закончим». «А к какому сроку будет все доведено до готовности?» «Интересуюсь я. Все же уже вторая неделя прошла». «С новыми руками дело пойдет куда как быстрее», — делится своими мыслями михалыч Полагаю, дней 5-6 и закончим. Все-таки ров у нас не в метр глубину, а потому копать там нужно много и долго. Еще и землю вывозить. Над ними тачками да лопатами это шустро не сделать. Вот, будь у нас краны какие-то да экскаваторы... Мечтать не вредно, старик. хочет майор. «Ты кого я стариком назвал, трухля?» Скрещивает возмущенно руки на груди Михалыч. «Я, моложе, тебя выгляжу!» Обурчишь, как старый пень. Продолжает того подначивать майор. «Хочу и бурчу!» — скидывает подбородок его собеседник. «Мне по возрасту положено!» «А, говорил, что молодой. Подмечаю я нестыковку в словах Михалыча. После чего мы уже втроем смеемся». «Хорошо. С организацией армии покончено. Значит, можно переходить к следующему пункту». «Давно не видели, Стохич. Войдя в кузницу, я приветствую парня. У того как раз был, похожий перерыв». Заметив меня, он радостно улыбается, вскочив со своего места, где как раз наводил финальный блеск на очередной комплект чешуек для ламеллярного доспеха. «Лорд Шурик, давно вы в наше унылое царство не заходили!» — смеется бывший гопник. «Так шеунылое!» Окидываю я взором сразу тройку кузнецов, что работают в подчинении Тохича. «Эх, эти инвалиды, как мухи сонные, честное слово!» Машт он рукой. «Скучные, хоть вешайся!» С ботаном повеселее было. «Интересуюсь у него. С ботаном всегда веселее», — признается Тохич. «Ходячий тебе исторический опус. С таким еще попробуй заскучай. Моргнуть не успеешь, а он уже про остали прокат тебе сдвигает, или про то, как хорошо в какую-то там пятилетку подняли тяжелую промышленность». «Ну, почему-то я не удивлен. Смеюсь уже я. В тебе он нашел достойного слушателя». «Вот только он теперь на ферме больше времени проводит», — вздыхает Тохич. Целину поднимает. А жаль, вечно он подбрасывал что-нибудь новенькое. Насчет новенького могу я тебе подсобить? Смеюсь. Я из Вавилона вернулся с подарками. Заделали с Дедом Морозом? Улыбается кузнец. Конечно, дай мне минуту, сберею бородку у Михалыча и себе приклею. Говорю я, передавая сумку со схемами митохичу С Новым Годом! Надеюсь, я был в списке хороших ребят это то уголь мне уже складывать некуда». Обзволнованно берет тот в руки сумку, после чего шустро изымает ее содержимое. «Ого! Не ожидал?» — смеюсь я. «Это слабо сказано», — кивает Тухич. «Это Вавилон продает?» «Именно. Скупил по дешевке для расширения нашего ассортимента. Говорю я». тохич разрывает один из свитков пополам, поглощая технологию производства какого-то сельскохозяйственного инструмента. Кажется, мотыги. «Хм... И не мудрено, почему так?» Задумчиво пожевывает парень губу. «Похоже, большую часть из них мы не сможем произвести». Я удивленно смотрю на кузнеца. «И от чего же?» «Потому что для их производства нужен чугун». Вздыхает Тохич. «Я же озадачена хмурю брови. Неужели поэтому рецепты были такими дешевыми, и мне их рискнули продать? Фиаско? Или все-таки нет?» Посланник перевел дух понимая, что каждый новый шаг дается ему с трудом. Его дорогая шелковая туника на спине промокла от пота. И вовсе не от жары. Никогда он не возвращался в родной Краснодар с настолько тяжелым сердцем. Здесь ждал его уютный дом, три ласковых и верных рабыни, слуги и комфорт. Но до этого надо было передать послание с новостями лорду Краснодара. А новости не радовали». Полис Краснодара стоял в самой глубине массивного болота. Несмотря на то, что самой территории под какие-то посадки было катастрофически мало, но местные игроки никогда не голодали. Ведь вместо привычных огородных культур здесь в изобилии росла местная болотная ягода, которой так никто и не удосужился придумать название. Она встречалась в разных местах. В низинах, по берегам рек, но в краснодарских болотах ее было в изобилии. Ее кусты привлекали к себе и местную фауну – лосей, енотов и выдор, на которых охотились жители поселения. Так что краснодарцы вполне могли обеспечить себе пропитание. Поэтому не мудрено, что в какой-то момент жители Краснодара додумались до создания ягодной браги – дешевого, а главное – простого в производстве и быстрого по брожению алкоголя. Краснодарская брага стала главным объектом экспорта для полиса, скрытого в глубине болот. Вавилон, Москва, Милан и другие фракции скупали в основном краснодарскую брагу, так как на фоне собственных напитков она выгодно отличалась изначально более качественными материалами, сахаристостью и высоким градусом. Несмотря на то, что из-за странного и очень стойкого болотного привкуса местных ягод, брага была то еще дрянью и не шла ни в какое сравнение с ягодными настойками старого мира, разбирали ее в лед. Множество рабов дней и ночи ползали на карачках среди болотных кочек, собирая ягоды. Они умирали десятками от укусов змеи или от истощения. Краснодар покупал новых, ведь их стоимость окупалась в сотни раз. В огромных деревянных бочках зрела брага. Местные жители ели рыбу из киота, римский сыр и московских перепелов, сами производя и поставляя только алкоголь. И тем большим шоком для торговцев из Краснодара Оказалось появление товаров Спарты на рынке Вавилона. За первый день они так и не смогли продать ни единого кувшина с брагой. Просто пуф, и самый ходовой товар оказался никому не нужным. А все из-за безумного ажиотажа, вызванного системным сидром. Менфис порвал рынок, как тузик-грелку. С краснодарскими купцами разорвали договоры крупнейшие городские таверны. Их брагу перестали закупать в домах чиновников и даже во дворце. Торговцы из Краснодара, осознав причину почти пустого по прибыли дня, сразу забили в тревожный гонг, моментально привлекая местных воротил, а также используя свои связи, чтобы хоть отчасти свести разразившуюся торговую войну к ничьей, но безуспешно. Не успели краснодарцы понять, что случилось, как одно из их представительств взяли штурмом. Товар был конфискован, торговые к отправке рабы потеряны. Хуже всего, что попавшие под арест наемники запели по полной, выдав заказчика. На фракцию Краснодара наложили санкции, а торговля в Вавилоне стала куда как затруднительнее. А самое главное, менее выгодной. С этими вестями посланник вернулся в Краснодар. Сопровождаемый солдатами он приблизился к выстроенному на каменных сваях дворцу. Как-никак, а местная сдиктовала свои условия застройки. Проходя один зал за другим, он вошел в главную приемную, внутреннее убранство которой было оформлено в восточном стиле. этокий турецкий зал. С мягкими подушками, большими и тяжелыми диванами, служанками одетыми в полупрозрачной одеждой и держащими в руках опахалы. В воздухе висел аромат благовоний, слух присутствующим услаждала негромкая музыка, исполнители которые сидели за ширмой, чтобы не мозолить глаза своим видом. Шесть девушек, одетых в одни золотые и серебряные цепочки, кружились в танце посреди зала, повторяя движения ритмично и слажено словно механические игрушки. Раздался удар гонга, и девушек словно сдуло порывом ветра. Посланник вошел в зал и опустился на колени перед высоким начальством. «Босс, я вернулся с докладом!» Потея заикаясь, выдавил он. «Присаживайся, рассказывай», — равнодушно произнес лорд Краснодара. «Выпить хочешь?» Лорда звали Брага. Широтой в кости он мог бы сравниться с джабой Хаттом, а лицо мужчина чем-то напоминал ящера. Широко поставленные глаза, крупные, едва ли не на выкате, огромный рот, который мог бы сживать не только обед, но и тарелку, на которой его принесли а также телосложение, стремящееся к идеальной геометрической фигуре — шару. В прошлой жизни он был самогонщиком, но здесь, ухватив удачу за задницу, вел себя как настоящий криминальный король. Поэтому, в отличие от прочих лордов, Брага любил, когда игроки звали его боссом, а не лордом или как-то еще. Так и сейчас он изображал из себя улыбчивого толстячка, тогда как посланник уже покрылся холодным потом. «Спасибо, босс, но откажусь. Я принес вести», — взволнованно произнес посланник. «Вести — это хорошо. Хорошая же вести ведь», — поинтересовался Брага. «Я бы так не сказал», — сглотнув вязкую слюну, выдал посланник. «И что же стряслось такого нехорошего?» — вздохнул озабоченно босс. «Продажи серьезно упали, босс. Появился новый конкурент — Спарта». И «Их алкоголь сильно лучше нашего. Настолько, что несколько дней у нас почти не было продаж. И к тому же лорд Вавилона наложил на нас новый налог в ответ на вмешательство в их внутренние дела». Выдал с кроковоркой посланник. «Значит, Спарта, да?» — улыбнулся Брага. «Жаль, очень жаль». «Что нам делать, босс?» — поинтересовался посланник. «Ты скажи, мы все поправим». «Тебе ничего». — Мне? Назначить нового посланника, — сказал Брага. — Прошу прощения, — похолодел пришедший. — Ты прощен, — улыбнулся Брага. — Ты принес мне плохие вести и принес их без должного уважения. А это непозволительно. — Боба! — Босс, но... к Посланник и понять не успел, как ему в шею влетела стрела, прошив ее насквозь. Кровь хлынула фонтаном из сонной артерии, заливая диван, ковер и маленький столик напротив браги. «Ну вот, теперь еще мебель менять», — опечаленно покачал головой брага. «Боба, посмотри, что ты наделал!» Из-за тени колонны появился солдат в сплошной кожаной броне с остальными вставками сделаны хоть и довольно грубо, но полностью закрывающие его тело. В том числе, скрывая за забралом шлема и лицо. «Вы приказали, босс, я сделал». Тихо произнес он. «Это понятно. ну ведь можно было и поаккуратнее». Проворчал Брага, брезгливо осмотрев уже исчезающий труп посланника. «Где твой брат?» Только что вернулся с вашего поручения, босс. Доложил Боба. «Вот и славно». «Как отдохнет, возьми его с собой. У меня будет для вас новая цель!» Расплылся в улыбке от уха до уха джабба местного разлива. «И кто цель, босс?» «Как кто?» «Лорд Спарты!» Добродушно рассмеялся Брага. «Хочу, чтобы вы передали ему мое... неудовольствие!»